Парад. Мне как-то подарили набор зелёных маленьких железных военных машинок: броневик, гусеничный вездеход и грузовичок со съёмным металлическим верхом. Они пахли холодным железом. Это мне безумно нравилось. Грузовичок я любил особенно. Его можно было спрятать в тайный гараж, который образовался в деревянном полу под порогом на балкон. Вообще я всегда любил что-то куда-то прятать, чтобы никто не догадался. Например, в тайне от мамы прятал под холодильник бутерброды, которые не хотел есть. Мне казалось, если я их выброшу, это будет более наказуемо, чем если спрячу. Бывало, в целях эксперимента я прятал, скажем, яйцо в дырку в стене на веранде. Я сам проковырял её в туфе. У дырки была дверца из кафеля, оставшегося после ремонта. А яйцо спрятал туда, чтобы посмотреть, что произойдёт с ним через 100 лет. Прятал промакашку, разжёванную и пропитанную чернилами, в морозильник. Тоже для эксперимента. Мне казалось, с ней там должно произойти нечто особенное. Ну и гвозди варил. Но на этот раз это был не эксперимент. Я просто прятал грузовичок в гараж, а он предательски провалился вглубь деревянного бабули Лизенского пола. На яйцо, которое стухло и воняло на веранде, сводя бабулю Лизу с ума, мне было наплевать. На бутерброды под холодильником, которые её находила мама во время уборки тоже, я ведь их спрятал, а не выбросил. А вот грузовичок привёл меня в отчаяние. Я ревел без конца и просил деда вынуть доску и вернуть мне мою реликвию. Дед протестовал, Ты что, мол, с ума сошёл? Дом старый, полустолетний. Наверняка эта машинка упала куда-то между балками или её утащили мыши. Дед не понимал, как трудно расставаться с чем-то очень любимым, даже не попрощавшись. Психологов тогда не было. Дедушка Айк решил сам залечить мою душевную рану и сказал: "А хочешь, я тебе покажу настоящую военную машину. Естественно, про маленькую я не забыл, но увидеть настоящий военный грузовик не по чёрно-белому телевизору, а наяву". Мне захотелось, и этот день настал. 9 мая. Страна готовилась к военному параду. Дед был фронтовиком. Он торжественно надел китель с медалями. Меня бабуля Лиза одела в чёрные шортики и белую сорочку. У меня, как у каждого советского мальчика, был железный барабан синий с красными полосками, а на лицевой стороне сине-белые круги, как на мишени. Взяв палочки и изводя соседей, мы торжественно спустились по лестницам подъезда и оказались на улице. Шли мы по улице Свердлова к площади Ленина и упёрлись в грузовик, который служил баррикадой. Простой, не военный. Он камнем стоял и перекрывал проход на проспект Ленина. Дед понял, что близится моё разочарование, ибо этот простой гражданский грузовик для колхозных работ был совсем не похож на мою любовь, и заявил: "Ёжик, это не тот грузовик. Военные грузовики будут на параде, и мы как раз туда и идём". Я запасался терпением и ждал, что будем делать дальше. По ту сторону грузовика стояли колонны военных и патрулировали милиционеры, чтобы как бы чего не вышло. Дед спросил молодого милиционера, где можно выйти на проспект, чтобы присоединиться к демонстрантам. Не положено, отец, ответил милиционер. Почему это не положено? Только с коллективом, отец. Какой к чёрту коллектив? Мой коллектив погиб под Сталинградом. Я командир роты. А ну-ка, с дороги, сержант, приказал дед. Не могу, отец. Меня с работы уволят. Дед посмотрел на его погоны, сделал снисходительное лицо и сказал: "Это моя победа, понимаешь? Я с внуком пришёл". Смирно. Полиционер резко отошёл в сторону от разъярённого ветерана и неровно закурил. Дед буйствовал. Собрались люди и слушали, как он воевал под Сталинградом, и что его в Прагу и в Берлин немцы пустили, а вот советская милиция не пускает на парад. Я только потом понял, что это могло ему дорого обойтись. Ибо советский милиционер это не дядя Стёпа из мультфильма, который помогает бабушке перейти улицу, или капитан Жиглов. А тот, который не пускает на парад участника Сталинградской битвы, победоносного офицера, у которого есть постоянный билет на проезд в общественном транспорте и специальный магазин для ветеранов, который в Керчи получил контузию I, нет, II степени, не пускают на парад победы. А тогда я понимал только, что происходит что-то неладное, и на всякий случай заревел. Толпа собравшихся зивак уже не знала, кого успокаивать: оскорблённого деда или его перепуганного внука. Вдруг дед замолчал, осмотрелся, убедился, что милиционеры отошли, наверное, чтобы не накалять обстановку, посмотрел на меня и подмигнул. Я понял, что надо лезть под грузовик в сторону проспекта. Для меня это было не трудно и забавно. Я даже не нагнувшись, полез на ту сторону улицы. С дедом было посложнее. Во-первых, у него после ранения не сгибалась нога. Он ходил с палкой. Во-вторых, он был ростом чуть меньше 2 м, стройный и торжественный, как палямо на вокзале, и ему пришлось бы сложиться в четверо. Но ради дорогого внука дед превращался в большое озорное дитя. Его дружно окружили собравшиеся зрители, чтобы милиционеры не видели, и воровато подтолкнули согнуться. Дед быстро, плашмя, как партизан, прополз, высунул длинное туловище на проспект Ленина, а ноги ещё находились на улице Свердлова. Он с восторгом посмотрел на меня и заорал: "Ёжик, прошли!" Это было похоже на "За Родину за Сталина". Дед резко вскочил на здоровую ногу и с размаху ударился головой о борт крозовика. Раздался глухой звук, как камнем о гроб. Дед упал навзничь, кровь окрасила медали на кителе и потекла на асфальт. Я опять начал орать, опять собрались люди и начали меня успокаивать. Сразу появилась скорая. Деду перевязали голову. Кто-то ругался, дед молчал. На парад мы, конечно, не попали и шли уже грустные обратно в направлении дома. Вид у деда теперь был, как у раненого партизана. Он шел, опираясь на палку с перевязанной головой. Сбоку плелся я с барабаном. Когда мы зашли домой, бабуля чуть не упала в обморок. «Ты что, на фронте был? Божье наказание!» Телевизор орал ура и торжественно объявлял, что на площадь победоносно выходит танковая дивизия, трудящиеся, школьники, колхозники и ветераны Великой Отечественной войны. Дед Айк поднял голову к небу, прочистил горло и смачно плюнул в телевизор. Бабуля перекрестилась, я опять заревел.